Руфь стряхнула с губ несуществующие крошки, откашлялась, сложила салфетку пополам, потом вчетверо и прижала ножиком. «Мне надо купить кое-что в аптеке», — сказала она. «Подождешь меня?» «В аптеке?» — встревожилась я. «А что случилось?» «Дочери уже за шестьдесят, у нее взрослый сын, а сердце у меня все равно ёкает». «Ничего», — ответила она. «Ничего страшного», — и объяснила шепотом. «Просто снотворное». Я кивнула. Мы обе знали, почему Руфь не может спать. Беда сидела между нами, связанная уговором не обсуждать ее. Или его. Руфь торопливо нарушила молчание. «Посиди, я быстро. Здесь не холодно, отопление работает». Она взяла сумочку, пальто и смирила меня подозрительным взглядом. «Ты ведь никуда не уйдешь, правда?» Я покачала головой, и Рубь заторопилась к двери. «Она почему-то все время боится, что я куда-нибудь испарюсь в ее отсутствии. Интересно, куда, по ее мнению, мне так хочется сбежать?» В окно я увидела, как она смешалась с прохожими. Все теперь другое: размеры, формы и цвета даже здесь в сафране. Интересно, что сказала бы на этом миссис Таунсенд. Торопливая мама проволокла за собой краснощекого малыша, закутанного как шарик. Ребенок, девочка или мальчик не разберешь, серьезно уставился на меня большими круглыми глазами, еще не знакомый с правилами хорошего тона. В памяти будто молния сверкнула. Это же я! Только давным давно. Мама тащила меня за собой, переходя через улицу. Точно, точно. Мы шли мимо этого самого здания. Только тогда тут было не кафе, а мясная лавка. В витрине на белых мраморных плитах рядами лежали куски мяса. С потолка, над посыпанными опилками полом, и снаружи, над тротуаром, свисали говяжьи туши, гуси, фазаны и кролики. Мистер Хоббинс, мясник, помахал мне рукой, и мне тут же захотелось, чтобы мама купила хороший кусок мяса и сварила дома суп. Я отошлалась мимо витрины, представляя себе, как этот суп с мясом, с луком, с картошкой кипит у нас на плите, наполняя крошечную кухню вкусным-превкусным запахом. Мне даже показалось, что на улице запахло бульоном. Но мама не остановилась, даже не подумала. Ее каблуки все так же стучали по тротуару, и внезапно мне захотелось напугать ее, наказать за то, что мы такие бедные. притвориться, будто я потерялась. Я стояла на месте, уверенная, что мама вот-вот меня хватится и побежит обратно. Может быть, ну вдруг она так обрадуется, когда я найдусь, что передумает и все-таки купит мясо. И вдруг меня развернула и потащила вдоль по улице обратно, туда, откуда мы пришли. Я тут же поняла, что случилось. Какая-то женщина зацепила авоськой пуговиц моего пальто и поволокла меня за собой. Отчетливо помню, как я потянулась к ее широкому заду, просто похлопать, чтобы она отпустила меня, но застеснявшись, отдернула руку, не переставая торопливо перебирать ногами, чтобы не отстать. Так мы и перешли дорогу, и тут я заплакала. Я потерялась и с каждым шагом оказывалась все дальше и дальше от мамы. Я никогда больше ее не увижу. Теперь я во власти этой совершенно незнакомой леди. И тут на другой стороне улицы я заметила среди прохожих маму. Какое счастье! Я хотела закричать, но от слез у меня перехватило дыхание. Я замахала руками, подвывая, всхлипывая. Мама повернулась и увидела меня. Застыла на мгновение, прижав к груди худую руку. И через секунду уже была на моей стране улице. К тому времени женщина почувствовала наконец, что тащит за собой незванного пассажира, и остановилась в испуге. Повернулась, увидела высокую незнакомку с изможденным лицом и ее измазанные слезами отродье, и с ужасом прижала сумку к груди. Пошли вон, пошли вон, а не то я по зову Констебля.